Е. Когда Е была елью, она гораздо лучше выглядела, чем в наши дни, потому что тогда у нее ветки торчали не в одну сторону, а в разные стороны, вправо и влево, и сразу было видно, что это нормальное стройное дерево-ель, а не какая-нибудь косоворотка. Но потом стали разные случаи происходить, особенно ветры дуть, причем одни северные. Даже никогда ни у южной не подул. Или там западный, или какие еще бывают, только северный, до да северный. У всех даже голова заболела от этого. Но они смирились. И ель вместе с ними смирилась. А что делать? И стала за собой замечать одну такую нехорошую вещь. Ветки с левой стороны у нее куда-то пропадают. Только не отваливаются, конечно, и не ломаются. А так. Однако с правой стороны, наоборот, Ветки даже совсем не пропадают, а остаются. И она не знала, почему. Но ей сказали, что это у всех от ветра бывает, что ветер веткам мешает расти в ту сторону, где он дует. И она поняла и принялась грустить. Но потом подумала, подумала, и стала буквой Е. Чем пропадать-то? Потому что у Е ветки всегда только с правой стороны. И для Е это нормально или, как еще говорят, естественно. Ну, и с тех пор она буква Е, а никакая не ель. И это очень хороший выход из положения, потому что буквы у людей тоже должны быть, а не одни только сплошные ели, которых и так целый лес.